Глава 12. После скандальной пресс-конференции, на которой Сергеев заявил о продаже своего пакета акций компании Astor за символическую цену в 1 доллар, многие российские и украинские газеты посвятили этому событию целые полосы в своих газетах, рассказывая о безупречно проведённой финансовой операции и отдавая должные ренату Шарипову и руководителю компании Astor Надежде Поповой. Благодаря их замыслу, так успешно придворённому в жизни Сергеевым, удалось получить контроль над одним из крупнейших объединений на Украине. Местные газеты, особенно выходившие на западе, правда, больше писали о коварстве нового российского олигарха, который сумел так ловко воспользоваться ситуацией. Прокуратура Харькова даже возбудила уголовное дело о мошенничестве, но все усилия прокуроров были напрасны. Сергеев действовал абсолютно в рамках украинских законов. Его компания была официально зарегистрирована. Она имела право скупать акции на бирже. Всем своим сотрудникам, которые объявили об увольнении, Сергеев выплатил трёхмесячное пособие. Он не оставил никаких долгов, не только расплатившись за аренду помещений, но даже уплатив деньги на месяц вперёд. Все счета за электричество, газ, воду были исправно оплачены. Даже за вывоз мусора и охрану помещений Сергей успел заплатить. Его бухгалтерские книги были в идеальном порядке. Никаких нарушений просто невозможно было найти. Даже свои деньги он получал не из России, а переводил сам себе из Беларуси, куда поступали миллионы астора. Ирина с удовольствием читал статьи, посвящённые этому проекту. За первую неделю акции выросли на шесть процентов, за вторую еще на четыре. В совет директоров компании были проведены только люди Рената Шарипова. Все остальные были оттуда удалены. Через своего адвоката Попова послала предложение братьям Глушенко о продаже их пакета акций на бирже, пояснив, что иначе они могут обрушить цены. Братья не были стойкими и тем более героями. Они понимали, что если Остор объявит о ложном банкротстве, они потеряют почти все свои деньги. Поэтому они начали продавать свои акции еще до того, как к ним поступило официальное предложение из Москвы. По большому счету, они даже получили весьма высокую прибыль в размере десяти процентов от стоимости своего пакета акций. Когда на рынке узнали о том, что братья Глушенко, считавшиеся единственными конкурентами Шарипова в борьбе за контрольный пакет, начали избавляться от своих акций, цены снова поднялись. На этот раз еще на несколько процентов. Попова позвонила Шарипову и достаточно спокойно, но радостно сообщила, что цены на акции поднялись в среднем на двенадцать с половиной процентов. Если акции будут подниматься столь стремительно? то это означает, что они не только смогут погасить долг перед французским банком, но и получат достаточно солидную прибыль. Ренат поблагодарил её за телефонный звонок и впервые подумал, как интересно заниматься финансами и игрой на бирже. Но его хорошее настроение немного испортил телефонный звонок из Парижа. Или его погибший дядя звонил из другого города. Самое страшное было как раз в том, что он не мог знать, где в очередной раз может объявиться Владимир Глущенко. Ведь официально он считался погибшим, а после проведённой пластической операции его не смог бы узнать ни один из знакомых. Даже начальник его охраны получал указания по телефону и не знал, каков новый облик его патрона. Ты у нас стал настоящим бизнесменом. С издёвкой начал Глущенко: "Видимо, тебе понравилось заниматься покупками акций. Красиво ты накалол этих двух хомячков". Он имел в виду братьев Глущенко. "Они сами виноваты", возразил Ренат. "Всё равно, молодец. Только ты не привыкай. Я уже всё приготовил. Через месяц увидимся на Антигуа, как ты и предлагал. Там всё и закончим". подпишем все документы и оформим нашу сделку. Всё равно ты будешь моим наследником. Только подожди лет 30, пока я не умру. Подожду, усмехнулся Шарипов. И деньги больше не транжирь. Откуда ты взял столько денег на покупку акций? Французы дали кредит под наш взнос. Это, наверное, всё Надя Попова придумала. Умная стерва. Только учти, что деньги всё равно нужно будет возвращать. Не тебе, так мне. А ты с компанией Астор заканчивай. Их следует прикрыть. Понимаю, как тебе тяжело. Только учти, что они мне всё равно не понадобятся. Я к вам возвращаться не собираюсь. Это я понимаю. Но пока мы не свернули наши дела, они ещё нужны, хотя бы для того, чтобы расплатиться с французами и всё правильно оформить. Пока да. Кого думаешь взять с собой на Антигуа? Адвоката, конечно, его Сифа Борисовича. Может, ещё попову и охрану? Попову не нужно, а паловника возьми, он человек толковый. Насчёт охраны не переборщи. Там понадобится два или три человека, больше не нужны. На Антигуа нет преступности, и с оружием вас всё равно туда не пустят. Вы ведь полетите через Америку или через Англию? А там даже пирочинного ножика не пронесёшь. Я всё понял, сказал Ренат. Когда мне нужно туда прилететь? Через месяц. Точное число я тебе укажу. Хорошо, я прилечу. Куда ты денешься? ласково заметил Глущенко. Конечно, прилетишь. И ещё миллионером останешься на всю жизнь. Я иногда думаю, хоть бы мне так подфартило в молодости, когда у меня таких денег не было. Да тогда они бы мне не помогли. Куда бы я со своими миллионами спрятался или куда бы их потратил? Это сейчас можно ездить куда хочешь и тратить как хочешь, а тогда за любую крупную покупку мог попасть в оба ХСЗ. Хотя ты, наверное, про такую организацию и не слышал. В общем, с Харьковом у тебя здорово получилось, но больше ты таких трюков не устраивай. И я тебе сам перезвоню. Найду хорошего нотариуса, чтобы нам всё верно оформил. И перезвоню. До свидания. До свидания. Он убрал телефон. Настроение было испорчено окончательно. Тамара по его просьбе подсчитала, сколько ему нужно оставить себе на жизнь. Сумма получилась фантастическая с учётом стоимости московской квартиры, дачи и дома в Киеве. чтобы содержать всю эту недвижимость и сохранить уже привычный образ жизни, следовало иметь не меньше 50 миллионов долларов. Ренат отчётливо представлял, какой гнев вызовет такая сумма у его дяди, если он попробует о ней заикнуться. Хотя дядя и обещал оставить ему квартиру с дачей, но на большее рассчитывать не приходилось. Будь что будет, решил Шарипов. В конце концов, это не его деньги. Свалившееся на него наследство было лишь чудом, которое иногда случается у редких счастливчиков. Ему и так повезло. Он нашёл Инну, почти год жил жизнью одного из самых богатых людей восточной Европы, вполне достаточно. Остальную жизнь он будет предаваться воспоминаниям о самом безумном годе своей жизни. хотя где-то в душе всё равно было жалко расставаться и с этой жизнью, и с этими деньгами. Ему понравилась игра, которую они провели против братьев Глущенко. Ему понравилось быть умным, предусмотрительным, богатым и счастливым. Теперь придётся совсем этим расстаться. Но уже тот факт, что Харьковская объединённая компания не досталась братьям Глущенко, доставлял ему огромное удовольствие. Эти двое вызывали у него просто омерзение. Он позвонил Поповой и попросил подготовить полный отчёт о Харьковской компании и новом совете директоров. Будет не лишним забрать и эту папку с собой на Антигуа. Интересно будет впервые побывать в таких местах. Глущенко прав. Сколько бы он ни взял с собой охраны, Они, кажется, там просто бесполезными туристами. Оружие пронести всё равно не смогут. Но помощники ему будут нужны. Надежду Анатольевну он с собой не возьмёт. Пусть она останется в Москве. При желании с ней всегда можно будет связаться. Рано или поздно ему придётся сказать, что компания Астор ликвидируется. Он пытался намекнуть, но она его не поняла. Ей даже в чудовищном сне не может привидеться, что Владимир Глущенко остался живым и теперь требует назад все свои капиталы. С собой нужно взять Иосифа Борисовича. Он умный человек, очевидно давно всё понял. Ещё когда начали появляться такие нужные документы, которые не могли быть сделаны при прежней жизни Владимира Глущенко. Самое поразительное, что они были подлинными. Плавник был опытным адвокатом и понимал, что подделать подобные документы очень сложно. А когда документов стало много, отпали последние сомнения. Подделать столько документов было просто невозможно. К тому же, его французские партнёры сообщили, что большая часть денежных активов из закрытых счетов была оформлена на некоего бельгийского гражданина Вальдемара Леру. и перешла к нему по наследству после смерти Владимира Глущенко. Учитывая, что Ренат тоже начал переводить деньги этому неизвестному лиру, оставалось только сделать нужный вывод. Плавник, очевидно, его сделал, и теперь не очень удивиться, узнав на Антигуа, что его бывший клиент остался жив. Кого ещё взять с собой, кроме телохранителей? Понадобится и помощник, который возьмёт на себя все мелкие проблемы с жильём, передвижением, копированием документов, переводом. И здесь незаменимой может оказаться Тамара. Она раньше работала в адвокатской конторе Иосифа Борисовича и от него перешла к Ренату. Тамара была умным, независимым, понимающим и очень опытным человеком. К числу её недостатков относилось сильное женское начало. Тамаре нравились практически всем мужчинам, но не могла понравиться настолько своему шефу. Она была совсем не против лёгкой интрижки с Шариповым, но он проявлял здесь поразительную стойкость. Ренат искренне полагал, что это моветон, когда босс встречается со своим секретарем. Поэтому все попытки Тамары разбивались о его показное непонимание. А когда он встретил Инну, Все остальные женщины для него просто перестали существовать. Тамара достаточно быстро всё поняла и прекратила попытки его соблазнить. Вместо этого она стала его настоящим душеприказчиком, которому можно доверять любые дела. К тому же, Тамара знала Владимира Глущенко по прежней работе и может оказаться очень полезной на Антигуа. С телохранителями тоже особых проблем не должно быть. Анзор и Павел полетят вместе с ним. Толгат чувствует себя пока неважно, к тому же перемена климата может сказаться на его самочувствии. Двоих охранников вполне достаточно. Да. Так они и сделают. Полетят туда в пятером. Нужно будет заказать билеты. Глушенко говорил, что долететь можно либо через Великобританию, либо через Америку. Нужно, чтобы Тамара уточнила, как им легче лететь, и, конечно, сделать визы. Хотя Антигуа кажется входит в состав британского союзного государства, но у нее должна быть своя виза. В таких небольших латиноамериканских странах виза обычно оформляется на границе. К тому же Там одна большая офшорная зона, куда охотно пускают всех гостей, туристов и бизнесменов. Ренат ещё не знал, что вечером этого дня в Москву прибыл специалист по решению проблемы Данила Сергеева. Деньги ему заплатил Степан Глущенко. Специалист был настоящим. Раньше он работал в аппарате украинского КГБ. и занимался поиском скрытых бандеровцев и недобитых полицаев. После того, как ориентиры сменились и на Украине установилась новая власть, бывший сотрудник КГБ остался ни у дел. Его уволили в результате большой чистки, которая проводилась во всех правоохранительных органах республики. Но талант и опыт бывшего чекиста могли пригодиться. Сначала его взяли на работу в службу охраны президента. По слухам, он был причастен к гибели известного журналиста, который вызвал гнев самого главы государства. Журналисту с грузинской фамилией отрезали голову, а тело похоронили где-то за городом. Скандал получился громким, и специалиста срочно уволили из службы безопасности. Он несколько лет проработал в частном охранном агентстве и дважды принимал особые заказы на устранение слишком наглых бизнесменов. На Украине подобные разборки не применялись в таком массовом порядке, как в России, где отстрел конкурентов был просто нормой ведения бизнеса в 90-е годы. Специалиста разыскали довольно быстро. Ему объяснили задачу, выдали деньги, и он полетел в Москву. Ему хватило всего лишь нескольких дней наблюдения, чтобы установить окончательный психологический портрет Даниила Сергеева. Молодой человек был прекрасным бизнесменом, эрудированным специалистом, талантливым организатором, но имел нетрадиционную сексуальную ориентацию, из-за которой слишком много времени проводил в различных клубах, где собирались подобные ему молодые люди. Уточнив этот факт, специалист сразу вычислил, как можно быстро и надёжно исполнить заказ. В странах, которые ещё совсем недавно были за железным занавесом, отношение к людям нетрадиционной сексуальной ориентации было нетерпимым. Сказывались и статьи уголовного кодекса, существовавшие в прежнем Союзе, когда за подобную ориентацию могли просто посадить в тюрьму, сказывалось и общее отношение к людям подобного рода. их презирали, боялись и ненавидели. Все попытки правозащитников отстоять права и этой части населения, как правило, заканчивались провалом. Правда, и люди с подобной ориентацией не были ангелами. Понимая, как нетерпимо относится к ним общество, они в свою очередь организовывались и мстили самому обществу. Все прекрасно знали о засилье мужчин с нетрадиционной сексуальной ориентацией в шоу-бизнесе, модельном бизнесе, среди творческой богемы, даже среди высших чиновников. Объединяясь в своеобразные группы по интересам, они оказывали поддержку друг другу, изгоняя чужаков из своих рядов. Сергееву нравились молодые ребята, которые часто тусовались в таких клубах, иногда он уходил с одним из таких посетителей к себе домой. Самое поразительное, что если мужчина уводит с собой домой молодую совершенно летнюю девушку, чтобы переспать с ней, с ее собственного согласия, то это всего лишь невинный флирт, доставляющий радость обоим. А если мужчина уводит молодого человека с его согласия для сексуального контакта, то в нетерпимом обществе. Подобное воспринимается как обрушение основы мироздания. Очевидно, что проблемы свободы и выбора существуют в каждом обществе, но чем больше становилось мужчин с нетрадиционной сексуальной ориентацией, тем нетерпимее к ним относилось общество. И не только мужчины, но и женщины. Возможно, это была обычная реакция страха на угрозу популяции всего вида. когда наиболее способные и энергичные самцы отказываются от своей функции. Возможно, подобная нетерпимость имела и другие, более глубокие внутренние причины, но она существовала и даже в самых свободных странах мира, например, Голландии. Количество гомофобов традиционно было большим. Специалист, приехавший из Украины, быстро разобрался во всех предпочтениях Сергеева. Оставалось найти молодого курсанта, который за хорошие деньги согласится сыграть роль подсадной утки. Ничего не подозревающий Данила Сергеев решил пригласить к себе этого осмозливого молодого человека. Во время предварительных любовных игр молодой человек открыл входную дверь. Остальное было несложно. Вошедший в дом специалист сразу решил проблему с хозяином квартиры. При этом он не стал стрелять, а воспользовался холодным оружием, чтобы сымитировать гнев и отчаяние приглашённого молодого человека. Курсант был в шоке. Он даже не понимал, что именно происходит и для чего его наняли. Но по всей квартире были его отпечатки пальцев. После чего специалист оставил нож, которым он зарезал Сергеева, и вывел ошеломлённого произошедшим курсанта из квартиры. Посадив впавшего в прострацию молодого человека в свою машину, специалист вывез его за город, где убил выстрелом в затылок. Он не поленился и закопал труп, сделав достаточно глубокую яму. Тело Сергеева нашли на следующий день. В газете Коммерсант появился некролог о погибшем талантливом бизнесмене. Туманно оказывалось на его нетрадиционную сексуальную ориентацию, из-за которой пришедший курсант очевидно нанёс ему несколько ударов в состоянии аффекта. Правда курсанта, с которым он уходил из клуба, нигде не могли найти. Но подобное часто случалось, когда люди, совершившие преступление в состоянии душевного волнения, затем пытались спрятаться или вообще выносили сами себе суровый приговор. Отпечатки пальцев курсанта и его вещи были по всей квартире. Следователь прокуратуры сделал однозначный вывод, что убийство произошло на почве нетрадиционных сексуальных отношений. Но Ренат не поверил в подобную версию. Он попросил плавника найти нужного контрспециалиста, который проведёт частное расследование. Иосиф Борисович Нашел полковника ФСБ, который всю свою жизнь проработал в следственном управлении с начала КГБ, а затем и ФСБ. Полковник оказался мужиком умным и опытным. Он не поверил в первую версию произошедшего. Достаточно быстро уточнил, что курсант был левшой и не мог наносить удары ножом, как правша. Тело самого курсанта так и не было найдено. А первый удар убитому был нанесён профессионально точно. Кто-то из соседей вспомнил, что курсанта выводил из дома какой-то незнакомый мужчина. На основании всех фактов полковник пришёл к выводу, что в квартире был ещё один человек, который и убил Данила Сергеева. А версия о ссоре двух молодых людей была инсценирована убийцей. Свои выводы он представил Пловнику и Шарипову. Ерина долго и внимательно слушал полковника. Он с самого начала не сомневался, что это месть братьев Глущенко. Услышав сообщение полковника, он окончательно поверил в эту версию. У него не осталось сомнений, что убийство было заказным и организованным. И тогда он позвонил Надежде Анатольевне и приказал объявить о банкротстве Харьковской объединённой компании. Все попытки Поповой хоть как-то повлиять на него не имели результата. Он твердо решил таким способом отомстить братьям Глушенко, которые успели продать почти девять процентов своих акций и держали на руках шестнадцать процентов, что составляло уже по новой цене почти сорок миллионов долларов. Совет директоров объявил о банкротстве на следующий день. Никто не понимал, что происходит. Акции росли в цене, объединение считалось достаточно перспективным. Сообщение о банкротстве обрушило рынок, акции подешевели сначала на двадцать, потом на сорок, затем на шестьдесят процентов. Началась паника, все пытались избавиться от падающих в цене акций. Оба брата Глушенко сидели на телефонах. Если Шарипов терял огромные деньги, то они теряли практически все. Цены стремительно катились вниз, за них уже давали не более 10% номинала. Попова не выдержала первой. Она впервые в жизни приняла валидол, и Осифу Борисовичу стало плохо, и его увезли домой. Никто не понимал, что вытворяет Шарипов. Он отключил свой мобильный, чтобы ему никто не мог дозвониться. При Харьковском губернаторе был создан наблюдательный совет, затем ещё один совет, пытавшийся спасти от банкротства объединённую компанию. Никто не понимал, как может быть банкротом компания, чьи акции ещё неделю назад котировались так высоко. Шарипов хранил молчание. Он продолжал свою самоубийственную политику. Харьковское объединение перестало работать. Огромный комбинат встал. Люди оказались перед угрозой увольнения. В дело спасения огромного предприятия, имевшего филиалы по всей стране, вмешались даже в Киеве. Шарипов продолжал гнуть свою линию. Все эти дни он не включал свой мобильный телефон, а на остальные звонки отвечали его секретари, которые имели чёткие указания не соединять звонивших со своим боссом. Через несколько дней Он просто выбросил свой дорогой вирту в реку, чтобы никто не имел возможности его найти и восстановить. Когда акции уже практически ничего не стоили, пришла весть о смерти Юрия Глущенко. Он умер в своём кабинете, получив обширный инфаркт. В результате объявленного банкротства он потерял несколько десятков миллионов долларов и оказался перед угрозой разорения. Получив известие из Киева, Ринат Шарипов улыбнулся впервые за последние две недели после смерти Сергеева. Он совершил акт возмездия. Теперь он уже не боялся нового телефонного звонка. К тому же его мобильный телефон с известным Глушенко номером лежал на дне реки. Но Ринат понимал, что рано или поздно покойный дядя сумеет выйти на него. Так и произошло.